Карлос Руис Сафон город Испара. горе фигуры из пара, отец и сын, слились с толпой на Лас-Рамблос, и их шаги навсегда затерялись в тени ветра. Тень ветра. От издателя. Завершив труд в своей жизни «Кладбище забытых книг» публикации в ноябре 2016 года последнего романа тетралогии «Лабиринт призраков», Карлос Руис Сафон планировал собрать в одну книгу рассказы. Речь шла о том, чтобы представить читателю, как рассказы, опубликованные в различных форматах в периодической печати, либо в отдельных выпусках, сопровождающих специальные издания романов, так и те, что оставались неизданными. С этой целью писатель предоставил нам рассказы, которые еще не печатались, и поручил собрать уже опубликованные в прошлом, чтобы подготовить издание, замысел которого шире, нежели простое собрание всех рассказов автора. Однако вначале, из-за приблизившейся публикации тетралогии, а потом из-за болезни автора, мы предпочли отложить публикацию этой книги. Карлос Руис Сафон. Задумывал этот сборник сам по себе цельный и значимый, как дань признательности читателям, следившим за всеми перипетиями саги, начиная с первого романа «Тень ветра». Ныне, в связи с посмертным характером публикации, сборник становится также и данью памяти со стороны издательского дома одному из лучших писателей нашего времени. Город из пара расширяет горизонты литературного мира, выстроенного в кладбище забытых книг. Получают развитие неизвестные стороны жизни и личности того или иного персонажа, или из глубины веков возникает история построения легендарной библиотеки, или тематика, мотивы, атмосфера этих рассказов оказываются знакомыми людям, которые прочитали сагу. Проклятые писатели, архитекторы-визионеры подмены лиц, фантасмагорические здания, проникновенная пластичность писаний, мастерски построенные диалоги. А главное — обещание, что история, рассказ, сам ход повествования приведут нас в новый, чарующий край. От «Бланки и прощания», рассказа открывающего сборник, до двухминутного апокалипсиса, помещенного в конце, Истории переплетаются через голос повествователя, хронологию или детали, рисуя мир, который возникает на наших глазах, полнокровный, хотя и вымышленный, вселенная из пара. Что до литературных жанров, то и тут город из пара демонстрирует мастерство, с которым Карлос Руис Сафон творит собственную неподражаемую литературу. В ней можно найти элементы романа-воспитания, исторического и готического романа, триллера, романтической прозы, не говоря уже об умелом использовании приема «рассказ в рассказе». Но не станем больше занимать твое внимание, дорогой читатель. Излишне напоминать о значимости писателя, если его сравнивают с Сервантесом, Диккенсом, Борхесом. Добро пожаловать в мир новый! и, к сожалению, последней книги Сафона. Эмиль де Розьерс Кастеллайн